Глава 37. Ольга замкнулась в себе. День за днем. Она не желала ни с кем разговаривать. Даже верного Любомира на порог не пускала. Князь Святослав сам не стремился встречаться с матерью. Воевода тем более. Остальные притихли. О чем думала княгиня в эти дни, не знал никто. Она коротко велела седлать коня. Ехала к Днепру. Подолгу смотрела на заснеженные дали с крутого берега реки, но не в сторону Киева, а напротив, к Новгороду. Но однажды вдруг словно проснулась, и окружающие увидели перед собой прежнюю властную княгиню. Только у краев губ навсегда легла скорбная складка. Ольга приказала собираться в дальнюю дорогу. На вопрос «куда» Ответила, что поедет по земле древлянской сама. Григорий откровенно испугался. Это могло погубить княгиню. Древляне не простят ей гибели своих соплеменников. Ольга глянула на священника насмешливо. «Ты боишься? Я тебя с собою не зову. Сиди тихо здесь, в Выжгороде. Никто не тронет». Григорий не мог заставить себя не прислушиваться к каждому стуку и шуму во дворе. Все казалось, что могут принести страшное известие. Священник понял, что боится совсем не за себя, нет. Он боится за свою подопечную. Княгиня уехала по древлянским землям с сыном и его дружиной. Зачем женщине нужна власть? Григорий всегда считал, что ей достаточно быть советчицей своего мужа. Свеча лег... слегка потрескивала, грозя скоро погаснуть. Священник уже приготовил следующую, но бережливо позволял этой догореть. И только когда к потолку потянулась черная струйка копоти, он зажег новую свечу, погасив коптящий агарок. Княгиня любит смотреть на пламя. Это языческая привычка. Григорий слышал, что так же поступал и князь Олег, которого славяне зовут Вещим. Вещий значит, могущий предвидеть будущее. Какой же он вещий, если не предвидел своей смерти от укуса змеи? Но все равно русичи верят. Григорий понимал, что будет сложно, но не ожидал, что настолько. Елена. Григорий упорно звал княгиню ее христианским именем. Мечется между язычеством и истинной верой. Неудивительно. Трудно победить то, что человек впитал с молоком матери. Но священник надеялся, что разум подопечный скорее возьмет верх. Он мысленно остановил себя. Какой разум? От княгини требуется как раз наоборот. Вера. А та... Пытается все понять. Что делать? вызывать к разуму, чтобы поскорее отбросила языческие привычки? Тогда она вообще перестанет верить. И так требует во всем подтверждения. Без такового признают только Деву Марию. Стараться заставить не размышлять тоже нельзя. Это не просто женщина. Она княгиня, от которой многое зависит. Григорий сам давал княгине очень много советов по обустройству Руси, надеясь, что вместе с этим обустройством удастся распространить по дальним городам и весям истинную веру. Пока все тщетно. Княгиня сидела за мужем и только в Вышгороде применяла свои новые знания. Что будет теперь? Хорошо или плохо? что Ольга пришла к власти во всей стране. Сможет ли она удержать не только эту власть, но и Русь от распада? Святослав правит лишь Новгородом, но там сильна не княжеская власть, а сам город. Что будет с Русью? Священник поймал себя на том, что думает об этой стране как о своей собственной. Стал русичем. Григорий вздохнул, да... Эти способны перемолоть кого угодно. В последние месяцы он с княгиней почти не общался. Та избегала разговоров, видимо, мучила воспоминания о сожженном искоростине. А поговорить было очень нужно. Если Ольга станет правительницей, похоже, она к этому рвется, то и христианским церквям на Руси стоять. Правительница-христианка да еще и крещенное в Константинополе самим патриархом. О таком можно только мечтать. Священник вдруг осознал, что должен всячески влиять на свою подопечную, чтобы та не передумала, чтобы у нее хватило сил взять Киев и всю Русь под себя. У Григория это сознание открывающейся перспективы даже закружилась голова. О чем только он думал последние месяцы? Страдал из-за жестокости, совершенной княгиней. Молился о спасении ее души. Все это хорошо, но он забыл, что Ольга княгиня. Забыл, что она просто берет таким способом власть в свои руки. Григорий даже взмолился. Господи, не дай ей сбиться с пути истинного имея в виду совсем невозможные новые расправы в земле древлян. В голове билась одна мысль. Ольга должна стать правительницей Руси. Священник поймал себя на том, что в который раз за этот вечер назвал княгиню не Еленой, а как все Ольгой. Господь с ним, с именем. Пусть хоть как зовется, главное, чтобы стала правительницей. Эта женщина может, она справится. Сгорела вторая свеча и даже третья. А Григорий все мерил ложницу шагами, взволнованно сжимая кисти рук. Вот оно. Это его миссия. Господь смилостивился. Господь помог. С этой женщины начнется распространение христианства на Руси. И он, Григорий, окажется причастен к великому делу. В тишине киевского терема едва слышно прозвучало. Благодарю, Господи.